20 век. В июле 1928 года на пленуме ЦК ВКПБ сталиным была озвучена концепция усиления классовой борьбы по мере завершения строительства социализма. Вновь прозвучали призывы к бдительности и разоблачению врагов. Правящая партийно-государственная верхушка стала усиленно культивировать и насаждать институт доносительства. Мощный пропагандистский аппарат Дурманил людей ядом взаимной подозрительности. Потоком хлынули статьи в газетах, книги, спектакли, кинофильмы про борьбу с вредителями, диверсантами, шпионами и тому подобное. Началась массовая вербовка осведомителей органами ГПУ. Была разработана секретная инструкция о постановке информационно-осведомительной работы окружных отделов. В ней подробно изложена организация массового осведомления. Массовое доносительство прямо поощрялось властью и расцвело именно при Сталине пышным цветом. Журнал Социалистическая законность пояснял, что такое свобода слова в СССР. Оказывается, своевременное осведомление власти как раз и является обеспеченной сталинской конституцией свободой слова. Печально знаменитая 58-я статья о государственных преступлениях, принятая в 1926 году, Имело несколько пунктов, где предусматривалось уголовное наказание за недонесение. Страх стал отличной питательной средой для политического доносительства. Доносы писали как добровольно, так и вынужденно, под давлением следствия. Процветало меркантильно-бытовое доносительство, когда человек писал донос на соседа по коммунальной квартире, рассчитывая в случае его ареста занять освобожденную жилплощадь. Некоторые умудрялись, выражаясь современным языком, делать бизнес. Семья Артемьевых, например, состоящая из супругов и пяти детей, доносила семейным подрядом. Всего им удалось разоблачить 172 человека, которые, по их мнению, являлись врагами народа. Члены семьи доносчиков-чемпионов регулярно получали награды, ордена и ценные подарки. А вот тех, кого заподозрили в недоносительстве, Ждала трагическая участь. Был даже издан специальный приказ НКВД номер 00486, согласно которому членов семьи осужденных по 58-й статье сажали автоматически. Жен престарелых родителей, детей отправляли в детдома. В официальных документах фигурировал специфический термин «ЧСИР» — «член семьи изменника родины». Для десятков тысяч осужденных жен были созданы специальные лагеря, например, печально известный Алжир – Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Для того, чтобы получать независимую информацию о положении дел на местах, Сталин создал так называемый «особый сектор» при личном секретариате. Этому особому сектору подчинялись спецсекторы при райкомах и обкомах которые имели своих людей на всех предприятиях и учреждениях. Данная система доносительства замыкалась лично на Сталине и работала независимо от системы доносительства ОГПУ НКВД. Возглавлял особый сектор личный секретарь Сталина Александр Поскребышев. Как и во всем обществе, процветало доносительство и в армии, и на флоте. В каждой части появился так называемый «особист», занимавшийся выявлением неблагонадежных. На высокопоставленных командиров по требованию начальника главного политуправления Мехлеса писали тайные характеристики политработники частей. Любой красноармеец мог теперь написать на неугодившего ему чем-то командира политический донос. В результате дисциплина в годы Большого террора скатилась до нижайших пределов. Репрессии среди комсостава привели к огромному недостатку командных кадров, который крайне негативно сказался на боеспособности Красной Армии. Таким образом, в 30-х годах в СССР властью была создана многослойная, перекрестная, дублирующая саму себя тоталитарная система политического сыска. Без нее Сталин просто не смог бы организовать массовый террор. Большой террор 1937-1938 годов имел в своей основе и массовое применение пыток, ходе следствия. Это обстоятельство представляет особый интерес в нашем исследовании истории тела и его роли в системе наказаний и общей истории тюрьмы. Для фальсификации дел, создания всевозможных заговоров и разветвленных шпионских и диверсионно-террористических организаций, следователям НКВД были необходимы признания обвиняемых. Они были единственным уличающим моментом, ибо Никаких других доказательств существования всех этих липовых вражеских организаций не существовало. Пытки были официально разрешены и даже рекомендованы как метод ведения следствия в 1937 -м. По воспоминаниям бывшего военного прокурора Афанасьева, у него на допросе в 1940-м бывший нарком внутренних дел Ежов рассказал, Что именно в Ишинске в мае 1937-го у Сталина в присутствии Ежова намекал на необходимость применения насилия для получения царицы доказательств, признания собственной вины. То, что разрешение на повсеместное применение пыток арестованным было дано именно в 1937-м, подтверждается самим Сталиным. В январе 1939 он специальной шифротелеграммой оповестил региональных руководителей партии и НКВД, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 -го года с разрешения ЦК ВКПБ. Охватывающую и ужасающую картину пыток дает Солженицын в архипелаге ГУЛАГ. В главе, посвященной следствию, перечислены все мыслимые и немыслимые виды истязаний и пыток, и все это на основе многочисленных свидетельств людей, прошедших сквозь ад советских застенков. Тут и многодневная выдержка последственного без сна, стойка, самый распространенный метод, и многочасовое стояние на коленях, и сидение на краю или ножке стула, ну, а всех способов битья и не перечислить, плетками, резиновыми палками, мешками с песком, наконец, и вовсе бесхитростно кулаками и ногами, но это для неленивых. Были и экзотические приемы, например, тесный бокс с клопами. В 1937-1938 годах, отмечает Солженицын, виды пыток не регламентировались, допускалась любая самодеятельность, не хозяйственный аппарат НКВД, Ни тем более советская промышленность не озаботились снабдить следователей годным для пыток инвентарем. Из положения выходили кто как. Сами мастерили и приспосабливали к делу. Туго скрученные жгуты из веревки или из проволоки, резиновые или кожаные плетки с грузом и без, цепи, куски шлангов, резиновые дубинки из автопокрышек и тому подобное. Однако, несмотря на вековую практику садизма и жестокости по отношению к человеческому телу во всей истории наказаний, мы имеем немало примеров, когда жертва подобного террора могла проявлять необычайное мужество и стойкость. Для доказательства приведем лишь три самых известных эпизода.